Тринадцатое. Рассказывайте все, да поживее. Ролана. «Думаешь, оно?» Судорожно сглотнув, спросила Инесса, смотря на небольшой бумажный конверт, в котором лежал подозрительного вида бледный зеленый порошок. К слову, его там было приличное количество. Чую, что да. С силой стиснув зубы, я откинула пуховую перину ведьмы в сторону, наблюдая под ней еще три таких же конверта. «Вот же!» Из меня рвалась такая брань, что у Инессы точно уши свернулись бы в трубочку. Но я же теперь барышня, наполовину голубых кровей. Мне не положено так выражаться. «Пахнет омерзительно! скривилась Инесса, зажав нос рукой. «Очень любопытно, из чего же это сделано?» Холодно протянула я, оглядывая комнату, а точнее хаос, который мы с устроили. устроили Мебель была отодвинута, картины сняты со стен, ковры свёрнуты в трубочку, а дорогущее — платье, которое бессовестная дрянь себе накупила. Безжалостно выброшенные из дубового шкафа, кучей валяясь на полу. Я даже не поленилась, проверяя карманы каждой теткиной шмотки. Так нам удалось найти на полках между панталонами, ночными сорочками, чулками и лифами около семи мешочков с золотыми. Что говорило об одном — мы богаты. «Хватит сполна на то, чтобы нанять штат прислуги и восстановить сад, как и чистоту в доме». Но на этом я не остановилась. Рассказав Инессе о своей задумке отыскать яд, то мы начали обшаривать каждый угол. Но все оказалось куда проще. Ведьма прятала его под своим матрасом. «Его нужно показать кому-нибудь, чтобы понять, что это такое». нес задумчиво нахмурилась. «И бабулю осмотреть тоже не мешало бы», — согласилась я с ней. Кстати, проверить ее нужно. Мы с тобой уже больше часа здесь копошимся. Приняв решение, что эта комната в ближайшее время будет очищена от теткиного шматья и закрыта, когда дверной косяк починят, я небрежно отпихнула гору ведьмовских вещей в сторону, прихватив платье потеплее. Стараясь не шуметь, мы шли до моей двери с целью посмотреть, как там бабушка. Тихо перешептывая сына, соенивший мешочки с золотыми и конверты с ядом. Я осторожно толкнула дверь, заходя внутрь и... «А где?» Договорить я не успела, так как из-за шкафа выскочила взлохмаченная и агрессивно настроенная женщина, потянув свои руки. «Бабуля?» Заикнулась я, часто моргая и не зная, как реагировать на увиденное. О, Хланочка, деточка моя!» Кинулась она ко мне, крепко обнимая. Я думала, что ползучая гадина пришла. Она всегда перешептывалась со своей мерзопакостной дочерью, когда заявлялась стравить меня по ночам. А это, оказывается, вы. Ох, что же я!» — качнула она головой. Чуть на свою кровиночку не накинулась. «Она тебе не навредила? Ничего не сделала? Скажи мне». Все хорошо», — пискнула я. Понимала, это не моя родственница, и переживает она за Ролану, но все же не могла не окунуться во временную печаль. Ведь родители никогда меня так не обнимали. Я не видела от них ни ласки, ни нежности, только одни сплошные упрёки и приказы. А затем и тумаки. Для профилактики, как любил говорить отец. Пока бабуля крепко сжимала меня в своих объятиях, я стояла, не шевелясь, и смотрела на тихо хихикующую Инессу. «Проснулась, а тебя нет». Забеспокоилась, решила отправиться на поиски, но вы сами пришли. «А где эта паршивка?» Бабушка отстранилась, оглядывая зорко меня и Нес. «Сейчас в моих руках хватит сил вырвать ее жидкие патлы. Дрянь такая!» Тяжело дышала престарелая женщина с молодой душой и воинственным характером. Ловким движением она замотала свои длинные седые волосы в пучок. «Решила мою внучку обижать и из меня душевно больную сделать. Я ей устрою». Не ожидала, что бабушка окажется такой боевой. «Сюрприз, скажем так». «Старая госпожа, не передайте словами, как я рада, что с вами все хорошо!» Счастливо улыбалась Инесса, шмыгая носом. «А я-то как рада!» — смешно фыркнула женщина, комично подбочанившись. «Но вы мне так и не ответили, где Аленсия? Где эта подлюка?» От заданного вопроса я прикусила язык, не зная, как сказать правду. Ведь неизвестно, как отреагирует бабуля. «Что такое?» Нахмурилась она, наблюдая наши с Инесс гляделки. «Госпожа», — нервно улыбнулась Несс, складывая мешочки с золотыми на комод. «Мы её обезвредили». «Вы?» — удивилась бабушка. «Обезвредили?» «Да вы муху прибеть не можете, а то целая гигантская жаба». «Нет», — кашлянула я, чуть прикусив нижнюю губу. «Честно?» Серьезно? Брови пожилой женщины поползли вверх. «И...» Как именно вы ее обезвредили? Закрыли ее в подвале. Осторожно произнесла Инесса, казалось, забывая, как дышать, а Диону в свинарнике. Я решила заранее ответить на намечающийся вопрос. Секунду, бабушка молчала, будто не веря, что мы говорим правду. Но потом, когда прошло несколько секунд, а наши СНС и физиономии не изменились, оставаясь все такими же серьезными. Она громко хлопнула в ладоши, рассмеявшись. «Ай, да молодцы! Так их! Пусть одна общается с пауками и мышами, а другая — со свиньями». «Свиньями?» — подумала я. «Но свинарник пуст». «Аленсия продала их», — качнула головой Инесса. «Что?» — послышался возмущенный вздох. «Продала? Всех?» Пожилая женщина гневно стиснула зубы, отчего черты ее лица ожесточились. Две недели назад печально вздохнула девушка и слуг всех разогнала. «Вот дрянь такая!» «Главное сейчас то, — осторожно начала я, — что ты теперь прежняя. Было сложно обращаться к бабушке на «ты». Нужно заново оформить опекунство на тебя». «Нужно, да», — закивала головой бабуля. «А эту змею завязать узлом и вышвырнуть из дома». Спустя некоторое время мы уже втроем спускались в кухню. Я старалась больше молчать, фиксируя в своей голове каждое слово из разговора старой госпожи Инес. Мне удалось понять, что бабуля пусть и жила столько лет в поместье графа, но не потеряла своих привычек простолюдинки. вспыльчивая бойкая, несмотря на возраст. И готовая покусать любого, кто тронет ее внучку. Вот только ее внучки больше нет. А это что такое? ахнула женщина, округляя глаза и смотря в окно, за которым наблюдался никто иной, как бельмон. Толстопус раздвинул руками ветви кустарника и просунул в образовавшееся пространство свою красную морду. «А это... ну... в общем, это жених, которого тетка выбрала для меня». Выдохнула я, мысленно слыша звон падающей челюсти бабули. «Жених, значит... честно?» От ее спокойного, но леденящего душу тона мне даже стало не по себе. «А ну-ка, рассказывайте всё. Да поживее».